47 глава На острове жарко и душно, но спина покрывается холодным потом. Меня трясет в ознобе. Адреналин зашкаливает, и сердце бьется так сильно, что, кажется, вот-вот выброгнет из груди. Сохранять спокойствие удается с трудом. До отплытия всего несколько минут, и они могут стать решающими. «Эргор, нам нужно спрятаться», — шепчу я не отрывая взгляда от двух мужчин, которые выделяются на фоне местных своей одеждой и комплекцией. «Скажи Парлоку, переведи ему». Эргор поворачивается к Парлоку и быстро говорит по-креольски. Тот смотрит на меня и мию с беспокойством, после чего в его глазах появляется решимость. Он закрывает нас спиной, словно щитом, и отвечает Эргору. Старик задумчиво кивнув, переводит. «Парлок работал на пароме какое-то время и знает безопасное место, где вас не найдут. Пока никто не заметил, надо поторопиться». Я соглашаюсь, не раздумывая. Плевать на коляску и пакеты с едой, которые собрала в дорогу Илина. Мия на руках, рюкзак с документами за плечами. Больше ничего не нужно, только бы не попасться на глаза людям Версаля. Я прощаюсь с Эргором и иду за Парлоком. Мы поднимаемся на паром, и он ведет нас вглубь, темное помещение с несколькими старенькими матрасами и ящиками. Комната отлично подходит для временного укрытия. Мы с Мией садимся на один из матрасов, и я ненадолго перевожу дух. Парлок уходит, оставляя нас одних. Достаю бутылочку со смесью, чтобы накормить Мию и заодно успокоить ее. Малышка жадно ест и постепенно засыпает. Ее маленькие пальцы сжимаются в кулачки, а лицо смягчается. Через несколько минут Барлок возвращается вместе с Эргором. «Те люди на борту ищут вас на палубе», — сообщает старик. «Их не двое, больше». «Скоро отправление, и я надеюсь, что все они останутся на берегу. Сам не могу поехать с вами, но в сен у меня есть знакомый, который поможет». Я объяснил парлаку, как найти этого человека. Скажешь Зардифу, что ты от меня. Спасибо. На глаза наворачиваются слезы. Спасибо вам обоим. Не знаю, как бы я справилась совсем одна. Наверное, никак. Уже была бы вместе с Мией в руках тех двоих. Или сколько их там человек. Эргор покидает нас, и спустя несколько минут паром отчаливает. Я провожу Смеи в укрытии всю ночь. Малышка спит. Обнимаю ее и в эти мгновения забываю о страхе. Обо всем забываю и отключаюсь. Будто по щелчку пальцев. Просыпаюсь я от того, что будет Парлок. Он пытается что-то объяснить. Совместными усилиями удается разобраться, что на пароме остался один из тех мужчин, которых мы видели на берегу. Снова охватывает паника. Паром идет до Сен-Дени почти двое суток. Как все это время прятаться с голодным ребенком, тот еще вопрос. Мне в любом случае необходимо элементарно приготовить ми и смесь. Малышку нужно кормить. Жестами показываю Парлоку, чтобы присмотрел за ней, и выхожу из укрытия. В голове крутится лишь одна мысль — только бы не попасться. На палубе много машин и людей, затеряться несложно. С огромным трудом я нахожу горячую воду и развожу смесь, Гонят себя мысли, что условия совершенно ужасные. Как бы Мия в путешествии не подхватила чего-нибудь. Голова снова раскалывается, боль острыми иглами пронизывает череп. Без таблеток, которые ее купируют, уже всерьез думаю, что если переживу это приключение и мы с Леоном преодолеем все напасти, то я следующая на операцию. И вовсе не ради будущего ребенка, ради себя. Вдруг в нашей жизни это не последняя ситуация, когда потребуется полная концентрация и отдача, а я едва шевелю мозгами. Ноги и руки дрожат от адреналина, страх не отпускает. Вернувшись в комнату, даю Мию бутылочку, и она начинает с причмокиванием есть. Глажу ее по голове и свободной рукой массирую ноющий висок. Как же мне нехорошо. Не представляю, как продолжать путь. День и ночь тянутся бесконечно. В какой-то момент кажется, что я не выдержу этого испытания. Малышка тоже устала и почти все время хнычет, Хотя парлок практически всегда рядом и помогает. Все измотаны этой поездкой и ждут ее окончания с нетерпением. Когда паром приходит в гавань, мы покидаем его одними из последних. Пробираемся вдоль причала, стараясь оставаться незамеченными. Парлок показывает на небольшой домик, направляемся туда. На пороге встречает пожилой мужчина с добрым, но усталым взглядом. Парлок обрисовывает ему ситуацию. Мужчина кивает и приглашает нас в дом. Я зардив, проходите, говорит он на ломаном английском. Вам надо отдохнуть, а мне подумать, как вам помочь. Про отдых очень своевременно. Я с ног валюсь от усталости. Еще и головная боль. Кажется, череп уже вбивают гвозди. Один за другим, один за другим, без всякой передышки. Необходимо поспать, хотя бы чуть-чуть. Благодарно киваю и присаживаюсь на стул, чувствуя, как переутомление накатывает с новой силой. Жена Зардифа приносит нам еду и воду. Я съедаю все до последней крошки, иду освежиться в душ на улице и ложусь спать, оставив Мию на парлака. Я немного посплю, котенок, а ты побудешь с парлаком, хорошо? Едва шевеля языком, шепчу ей на ухо. Почти две ночи без сна, я разбита. Из-за бытия проваливаюсь в сон. В нем все перемешано, фрагменты прошлого и настоящего, лица людей, которых я знаю и которых никогда не встречала. Бегу по бесконечному лабиринту, его стены давят, лишая воздуха. Впереди мелькает фигура Леона, но как только я приближаюсь, он исчезает, и появляется Версаль и его люди. Потом лабиринт обрывается, и я остаюсь одна в темноте. Вдруг кто-то зовет по имени, но невозможно определить, откуда идет звук. И тут я слышу плач ребенка. Он становится громче и громче. Скинувшись, просыпаюсь и вижу, что Мия действительно плачет. Ее крик пронзает тишину комнаты, возвращая меня в реальность. Парлок держит малышку на руках, стоя у окна, и старается ее успокоить, но у него это явно не получается. Она есть хочет. Говорю, вставая, и забираю Мию. Надо приготовить смесь. Объясняю Парлоку, будто он меня понимает. Хотя, может, так и есть, потому что он тут же направляется на кухню. Сама иду следом, прошу жену Зардифа подогреть воду и одной рукой достаю из рюкзака банку со смесью, которой осталось очень мало, буквально еще на одно кормление. Проблемы нарастают, как снежный ком, и проще никак не становится. Что за злой рок? Я кормлю Мию, когда на кухне появляется встревоженный Зардиф. «Возле дома ходят двое мужчин», — говорит он. Они спрашивали у прохожих и соседей о женщине с ребенком. Все указали на мой дом. Страх сковывает тело. Нужно снова бежать. Только на этот раз все складывается не так, как я надеялась. Мия, наевшись, не успокаивается, а продолжает плакать. «Если люди Версаля окажутся здесь, то обязательно все поймут». «Боже, как им все-таки удалось нас вычислить!» «Девочку надо успокоить, она привлекает внимание», — волнуется Зардив. «Будто я этого не понимаю». Прижимаю малышку к себе, пытаясь хоть что-то сообразить, но в доме уже слышны мужские голоса. Через мгновение дверь распахивается, и входят двое амбалов. Падаю в ступор от ужаса. Хочется себя ущипнуть. Это сон. «Сейчас проснусь, и никого здесь не будет». Один из мужчин становится передо мной и внимательно осматривает, достает телефон и кому-то звонит. «Мы нашли ее», — произносит он, не сводя с меня взгляда. «Да, она с девочкой». «Прошу вас, отпустите! Не трогайте нас!» Срывается с губ мольба. Мысли, как выбраться из этой ситуации, мелькают в голове, но в план не выстраиваются, мы в ловушке. Спокойно, — произносит Амбал и продолжает говорить по телефону, по-прежнему не спуская глаз. Все под контролем. Теперь у Версаля точно все под контролем. Меня охватывает отчаяние. Не могу поверить, что все приложенные усилия и риск, на которые мы с пошли, не помогли избежать печальной участи. И что самое ужасное — Неизвестно, что будет дальше. А еще я подставила Леона. Сердце в груди бешено колотится, дыхание учащенное и поверхностное. Перед глазами вспыхивают темные пятна, как будто комната наполняется густым туманом. Я вскакиваю с на руках, скорее инстинктивно, но ноги подгибаются, и слабость охватывает все тело. «Я ее держу, а ты ребенка возьми». Доносится голос одного из здоровиков, и я вдруг чувствую себя очень легкой. Все, что вижу перед собой, начинает расплываться. Силуэты мужчин, держащих меня и Мию, и лица Зардифа и Парлока смешиваются в одно бесформенное пятно. Силы покидают, не могу сопротивляться. Мир вокруг становится далеким и неясным, словно я проваливаюсь в бездонную яму. Последнее, что слышу, прежде чем полностью погрузиться в темноту, это плач Мии, он эхом звучит в голове.